Глава пятнадцатая Вернувшись в свою комнату и бережно положив фотографию на ладонь, сядзя опустилась коленями на деревянный пол лицом к окну. Горы, нагроможденные одна на другую, казались спящими зверями, и к этому часу их тени, сполшие на долину, успели принять форму кормушки для этих животных. Казалось, будто день никогда не сдвинется с места. у сядзя обратился к ней Женьцы: "Как по-вашему, почему вы здесь оказались?" Цядзя потерла ладонями заледеневшие ступни. "Я была там, в мире воды", призналась она. Женьцы с громким стуком опустился рядом с ней на пол. "Значит, он существует?" спросил он. "Кажется, я там была", сказала Цядзя. Хоть не знаю, как это получилось. Женьцы сел по-турецки. Тогда почему вы по-прежнему ищете рыба-человека? Если вы были в мире воды, вы наверняка его видели. Я его там не видела. Я только была в воде. Но каждый раз я боялась, что останусь там навсегда. Вода будто знала об этом. Она как бы выплевывала меня. Женьцы задумался. Несколько раз он открывал рот, собираясь что-то сказать, но передумывал, и, наконец, полез в нагрудный карман за сигаретой. После нескольких нетерпеливых затяжек он сказал, «Знаете, когда говорила эта женщина, я не мог отделаться от мысли, что и моя жена там, в водяном мире». Цянзя взяла сигарету из его пальцев и затянулась. «Зачем ей там быть?» — спросила она. Ее нет уже больше месяца. Он вытер лоб рукой, взял у Тсядзя фотографию и принялся внимательно ее рассматривать. «Это определенно неудачная фотография», — произнес он, провел по снимку рукой, словно сметая пыль, и отдал обратно. «Вы не знаете, почему пропала ваша жена, и потому думаете, что она в мире воды, но вы не понимаете, что это такое». Увы, мы объясняем вещи, которые не понимаем, используя другие вещи, которые тоже не понимаем. Ут-сядзя, я считаю, все, что с нами происходит, не случайно. Вы верите в судьбу?» Цядзя не ответила. «А я верю», — продолжил женьцы «Думаю, сама судьба свела нас здесь вместе, Ут-сядзя». Должна же быть причина, по которой я узнал о мире воды. Я останусь в этой деревне, найду рыба-человека, посажу тюльпаны, если понадобится, и найду мир воды, а в нем свою жену». Он сиял, как потерявшийся мальчик, который внезапно осознал, что нашел путь домой. Сядзя понимала его страдания — Он чувствовал муку, которая вновь для человека, испытывающего боль. Эта мука пробуждает скорее надежду, чем смирение, и оставляет особо глубокие шрамы. Он был еще так молод. «Неопределенность, связанная с пропавшей женой, наверное, очень вас тяготит», — вздохнула Цядзя. «Боль есть боль», — спокойно произнес Жень Ци. «Ее вызывают разные вещи» но, в конце концов, все мы чувствуем ее одинаково. Воспоминания остаются с тобой, как запах табака на пальцах. Его не смоешь мылом. Помолчав еще несколько секунд, Жень Цы попросил, — Расскажите мне еще о мире воды. Цядзя призадумалась. Казалось, он спрашивает о чем-то глубоко личном. Так просят раздеться и раздвинуть ноги. Рассказать то, что он хотел услышать, если бы она вообще могла перевести свои переживания в слова, для нее было все равно, что разбиться, словно яйцо, и позволить жидкости выплеснуться наружу, не оставив ничего себе. Но она не могла отказать этому человеку, не могла замкнуться. В тот момент, когда она, плавая в холодной черной воде, обнаружила, что коснулась его руки, ее раковина уже треснула. Она собралась с мыслями и заговорила. — Вот что я могу вам рассказать, — осторожно произнесла она. — В мире воды, если я действительно была там, никого нет. В этом мире ты словно распадаешься на части. Тело, эмоции, восприятие и мысли разделяются на составляющие компоненты — как распадается на отдельной странице разорванная книга. Там есть рыба, серебряная рыба, но это все. Остальное — просто кромешная тьма. Людей там нет, и ты сам больше не человек. Поэтому я могу утверждать, что вашей жены там нет. Но даже если она там, вы ее не увидите. Во всяком случае, такой, какой привыкли видеть. Она тоже не будет вас искать. Это пугающе пустое место, которое в то же время до жути переполнено собственным содержимым. Понимаете, о чем я?» Цядзя, испытывающий, посмотрела на собеседника. «Страшно», — отозвался женьцы «Поначалу это пугает. Но когда забываешь о страхе, то чувствуешь холод» словно тебя окружает лед, который никогда не растает. Я говорю не об обычном холоде, а о чувстве, будто ты навсегда останешься прежней и больше ничего не изменится. Вы знаете, каково это женьцы несколько раз задумчиво коснулся своего уха. «Я думал, моя жена всегда будет со мной», — признался он, «как девушка из моего романа, в которую я влюбился я думал мы навсегда останемся такими как прежде будем коротать век в нашей маленькой квартирке есть одну и ту же кашу на завтрак воевать с водой в душе то слишком горячей то холодной но теперь она исчезла как пыльца разносимая ветром и ничто уже не станет прежним а потому отвечая на ваш вопрос скажу нет Я не думаю, что знаю, каково это. Тсядзя чуть кивнула. Небо посветлело, хотя солнце еще не было видно. Но к черту все это! Мой план — ее найти. А каков ваш план у Тсядзя? Спросил Жень Ци. Я уезжаю, — ответила Тсядзя, сама удивленная тем, как быстро приняла решение. Не думаю, что найду здесь еще какие-нибудь ответы. Цядзя смотрела на постепенно пробуждающийся мир, и на мгновение ей пришло в голову, что ничто в нем не остановилось из-за исчезновения деда. Волки шли на охоту, муравьи строили муравейники, птицы добывали корм для птенцов. Мать ее гида стояла на крыше ослиного сарая и бросала сено животным. Цядзя прокрутила в голове все произошедшее. Смерть хана привела ее сюда. Здесь она встретила деда, который знал о мире воды и делал фигуры человека-рыбы, но минувшей ночью исчез. Мать-гида дала фотографию. Изображенная на ней пара должно быть имела какое-то отношение к деду и миру воды. Человек-рыба требует тюльпанов, но те еще не зацвели. Ей нужно было немного поспать. Жень Ци, казалось, это почувствовал. Словно животное, случайно забредшее на чужую территорию, он отполз на свою половину комнаты и достал блокнот. Он ничего в нем не написал, только открыл на чистой странице и принялся почесывать подбородок. Цядзя свернулась калачиком под одеялом и отвернулась. Она представила себе тюльпаны. Целое поле представило, что сейчас ночь, и луна льет на землю бледный кремовый свет. Распустились тысячи бутонов. Бутоны превращались в белые цветы один за другим, и постепенное раскрытие каждого убаюкивало Цядзя, погружая в сон все глубже. Когда на следующее утро Цядзя собрала вещи, деда все еще не было. С восходом солнца он не пришел обратно. Казалось, в деревне возникло тайное согласие, что если дед не появится и на второй день, значит, он не вернется никогда. Теперь настала очередь и покинуть деревню. Родственники гида стояли перед домом и, размахивая руками, просили ее навестить их еще раз. Она помахала в ответ и ответила, что постарается. Исчезновение, — подумала она, — на самом деле ничто иное, как отъезд без прощания. Жень Ци настоял на том, чтобы проводить ее до машины. Тяжело дыша, он проковылял мимо поля и поднялся на холм. — Где вы остановитесь спросила Цядзя. — Я спросил, нельзя ли мне заплатить и остаться здесь. Но Ти Эс знает мою жену, а потому отвел меня к ее родным. «Они разрешили на некоторое время остаться у них», — ответил Жень Ци. «Раньше я даже не был знаком с ее родителями». «Они знают, где ваша жена?» «Понятия не имеют. Говорят, она с ними не связывалась. Но не волнуйтесь, я найду и человека-рыбу, и свою жену, а потом сообщу вам об этом». «Конечно». «Вы не собираетесь снова прогуляться у реки?» — спросил женьцы Ци. цянь покачала головой. Дело было уже не в фигуре человека-рыбы. Она была лишь одной из многих причин, приведших ее сюда. Она решила, что когда-нибудь вернется, чтобы все это зарисовать. Возможно, тоже приедет на армейском зеленом мотоцикле, привязав сзади свои полотна. На мгновение она почувствовала, что горы вокруг стали выше. Ти-Эс ждал ее въезда в деревню с уже открытым багажником. Перед тем, как Цядзя села в машину, Жень Ци положил руку на ее плечо. Это было теплое, нежное прикосновение, продолжавшееся на секунду дольше, чем она ожидала, как будто что-то перетекало к ней через его пальцы. «Счастливо долететь!» — попрощался Жень Ци. «До следующей встречи!» — отозвалась Цядзя. Слова застревали в горле. Казалось, они прилипали к нему, как мед, льющийся из банки. Она рывком распахнула дверцу машины. женьцы поправил костыль под мышкой и спросил. — Как вы думаете, ваш муж тоже там, в мире воды? — В конце концов, именно он показал вам человека рыбу. Цяньзя помолчала. Мимо пробежала в ватага детей, возвращавшихся из школы. В ее сознании возник образ Ченьхана, стоящего на коленях в ванне и прижавшегося лбом к дну. Она решительно покачала головой. Он мертв. Отрезала она и забралась в джип. — Это верно, — произнес Жень Цейтоном, который люди используют, когда чего-то не понимают, но боятся переспросить. Он захлопнул за ней дверцу и отступил на шаг от машины. На его губах появилась сдержанная улыбка. Тиэс завел мотор и с трудом развернулся на узкой дороге. Перед отъездом Цядзя успела мельком взглянуть на поле, где меньше суток назад дед посадил тюльпаны. На поле действительно не было ни одного листика, хотя дед сажал там цветы уже много лет. Как только они добрались до поворота дороги, Крестьянские дома стали исчезать один за другим, пока деревня, наконец, совсем не пропала из виду. Началась восьмичасовая поездка по серпантину горных дорог, поездка, располагающая к медитации. За левым поворотом следовал правый, снова и снова, пока они не потеряли счет, сколько поворотов уже сделали и сколько еще осталось. Через некоторое время... Стало казаться, будто они все время едут прямо и движется не машина, а дорога под ними. Цядзя возвращалась домой, и ее мысли тоже начали возвращаться в Пекин к Лео. Она достала телефон и лишь тут поняла, что с момента их последней встречи Лео ей не писал. Она представила себе его в баре с зачесанными назад волосами в галстуке бабочки, выжимающего лимоны. Когда в последний раз чей-то образ приносил ей столько утешения, мысль заставила ее ужасно заскучать по нему. В самом деле, сколько они не виделись. Подсчитав время, понадобившееся, чтобы закончить картину госпожи Вань и приобрести билеты, Цянзя поняла, разлука с Лео длилась больше месяца. На прощание она попросила Лео не ждать, и это было правильно с ее стороны — Но сейчас хотелось рассказать ему обо всем. О фигуре человека-рыбы, о рассказах, которые она слышала, о луковицах тюльпанов, о писателе, с которым она познакомилась, о фотографии. Дорога продолжала выписывать кружева вокруг гор. Что, если ти с заснет? Машина упадет с обрыва, и оба они погибнут. Скорее всего, никто не найдет их в этих затерянных горах, И их разложившиеся тела смешаются с землей. Если Лео действительно ждет ее возвращения, она разочарует его. Внезапная потребность в Пекине царапнула сердце. Она должна снова оказаться в одном городе с Лео. Ей требуется знать. Если она пойдет в нужном направлении, то найдет его. Мысли громоздились подобно согретым солнцем камням. Она закрыла глаза и попыталась успокоиться.